Наклоняли, наклоняли, наклоняли самовар, но оттуда выбивался только пар, пар, пар. Наклоняли самовар, будто шкап, шкап, шкап, но оттуда выходило только кап, кап, кап. Самовар Иван Иваныч на столе Иван Иваныч золотой Иван Иваныч кипяточку не дает опоздавшим. Не дает Или же боком не дает